Глава 17. Её зовут Гертруда. А ты сможешь их расшифровать, спросил Матвей. Э, нет, замахала руками Ирина. Тоже мне нашли хакера. Артём сможет, если на него хорошенько надавить. Только для этого нужна специальная программа, предупредил Артём. Он вытащил из сумки свой ноутбук, с которым почти никогда не расставался. Дайте, я попробую. Ирина скопировала на его флешку все звуковые файлы. Затем они просмотрели содержимое остальных жёстких дисков, но больше не нашли ничего интересного. Артём вставил флешку в ноутбук и защёлкнул по клавишам. "А мы, может, в подвал спустимся?", предложила Марина, пока он тут взломом занимается. "Можно", кивнул Матвей. Ирина достала из сумки видеокамеру и проверила её работоспособность. Это на случай, если увидим там что-нибудь необычное, пояснила она. Марина закашлялась. Не хотелось бы, сказала она. Они вышли из комнаты, охрану оставив Артёма одного, и направились в кухню. Матвей подошёл к шкафчику с ключами на стене, открыл его и замер. Что такое? спросила Марина. Ключ от подвала исчез. Как исчез? удивилась девушка. Он же висел тут, но сейчас его нет. Может, взяла ваш хозяйка, предположила Ирина. Сомневаюсь. Ей, как и Марьяне, не очень хочется спускаться в подвал. Они сами сказали, что не были там несколько месяцев. Наверное, это сиделка. А ей-то он для чего, уставилась на него Марина. Кто знает. Она видела, как мы выходили из подвала, но сделала вид, что ничего не заметила. Да и вообще странная она какая-то. Может, с ней поговорить? — И что ты искаешь? — спрошу, не брала ли она ключ от подвала делов-то. — И верно, — рассмеялся Матвей. — Что тут такого? Они вернулись к лестнице и поднялись на третий этаж особняка. Марина направилась к комнате старика Сухорукова. Матвей шагнул на ковер в коридоре и вдруг застыл. — Что с тобой? — напряглась Марина. — Я не могу, — выдохнул юноша. — Черт, меня что-то не пускает сюда. Ирина наклонилась и приподняла край ковра. На тёмном полу было отчётливо видно пентаграмма, нарисованная мелом. "Боженьки", выдохнула Марина. "Оберег. Кто-то явно не хочет, чтобы подобные тебе поднимались в эту часть дома, подобную мне. Ну, спасибо на добром слове". "Ты понял, что я имела в виду, стекляшечка?" ухмыльнулась Ирина. У Матвея вытянулось лицо. Марина сняла с тумбочки, стоявшей тут же в коридоре, салфетку и вытерла пол, уничтожив пентаграмму. Матвей вздохнул с облегчением, и ребята двинулись дальше по коридору. Вдоль стены тянулся ряд тёмных дверей. Комнаты здесь пустовали, в них никто не жил. Апартаменты старика располагались в самом конце коридора. Перед дверью в комнату Сухорокова Матвей снова встал, как вкопанный. Марину не раздумывая приподняла край ковра и, увидев такую же пентаграмму, стёрла её. "А не скрываются ли зеркала в комнате старика?" предположила Ирина. "Раз дорогу туда преграждает столько пентаграмм, может, там и находится тайник". "Вполне возможно", кивнула Марина. "А теперь спрячьтесь". И Ирина и Матвей, стараясь не шуметь, вошли в соседнюю комнату. Марина постучала в дверь. В мгновение спустя дверь приоткрылась, но не настолько, чтобы девушка смогла войти. В образовавшуюся щель выглянула сиделка. Марина увидела своё отражение в её тёмных очках. Нежную часть лица женщины по-прежнему скрывала белая маска. "Здравствуйте", смущённо сказала Марина. "Чего тебе?", грубо спросила та. Просто хотелось спросить Вы не брали ключи от подвала? Для чего они мне? Их нет на месте, а дома кроме нас никого. Вот я и решила, ты ошиблась, отрезвила сиделка. Я могу тебе совет: держись подальше от подвала этого дома. Мы всего лишь хотели навести там порядок. Это ни к чему. Да и находиться там опасно. Сырость, плесень, крысы, лестницы прогнили, неровён час свернёшь себе шею. И сиделка захлопнула дверь, едва не стукнув Марину по носу. Ирина и Матвей осторожно выглянули из соседней комнаты. "Они очень та на приветливая", заметила Ирина. "И очень странная", добавила Марина, "и те очки, марлевая маска, я даже не смогла разглядеть её лицо, не то что заглянуть в комнату". "Может, действительно зря мы искали зеркала в подвале", с сомнением произнёс Матвей. "Что если они в самом деле находятся здесь, за стеной, в комнате князя?" "Нужно дождаться, когда сиделка спустится вниз и заглянуть в комнату", предложила Ирина. "Не выйдет. покачала головой Марина. Она всегда запирает дверь на ключ и носит его с собой. Что? Дашь хозяйке не даёт. Отдаёт, когда ненадолго покидает особняк. В это время Алёна Александровна сама сидит со стариком. Значит, нужно улучшить момент и снять с ключа слепок, заявила Ирина. А потом я попрошу отца сделать дубликат. Он занимается ремонтом домов и отлично разбирается в таких делах. Скажу ему, что это ключ от нашей редакции. Отличная мысль, восхитилась Марина. Я постараюсь раздобыть слепок. Под караулишь её с куском пластилина, усмехнулся Матвей. Да. прямо завтра днём сиделка каждый день уезжает на пару часов и ключ остаётся у Алёны Александры. А как зовут сиделку, спросила Ирина? Людмила. Фамилию мы не знаем. А что? Я попробую что-нибудь о ней узнать. Может, она тоже как-то причастна к происходящему. Тогда узная о Марьяне, попросила Марина: "Слишком уж она независимая, и кто-то ведь рисует эти пентаграммы в коридоре. А, кстати, проще всего это сделать горничной". Хорошо, я попробую, кивнула Ирина. В этот момент из комнаты старика раздался громкий стон. У ребят даже волосы зашевелились. Они в ужасе переглянулись. "Завёт!" послышались жуткие стенания. "Поризывает!" Марина от страха вытаращила глаза, не в силах произнести ни звука. "Кто это?" прошептала Ирина. "Ваш парализованный князь Сухаруков?" сомневаюсь. Алёона Александровна сказала, что он не говорит, ответил Матвей. Но не сиделка же, у неё голос совсем другой. Давайте уйдём отсюда, предложила Марина. Что-то у меня коленки дорожат. Давайте, заикаясь, согласилась Ирина. Все трое поторопились спуститься на первый этаж. Артем ждал их, развалившись на диване в гостиной, и, судя по его сияющему виду, у него получилось расшифровать записи. Открытый ноутбук стоял на журнальном столике. — Ну чего вы так долго? — нетерпеливо воскликнул он. — Я уже все сделал. Идите скорее. — А что это с вами? — ребята переглянулись. Девушки действительно были бледными, как полотно, а на стеклянном лице Матвея не отражалось никаких эмоций. «Привидение увидели!» — хохотнул Артем. «Ваши портреты хоть прямо сейчас в галерею нашего сайта размещай! Еще одно слово, и я тебе самому устрою полные штаны страха!» — пригрозила ему Ирина. Артем сразу примолк. Ребята расположились вокруг журнального столика, и Бирюков включил воспроизведение. «Первые три файла пойдут один за другим», — предупредил он. «Это одна запись, разбитая на части». Все последующие действительно записи с диктофона князя Сухорукова, он тоже вёл дневник, но не в тетради, а на электронных носителях. Их мы внимательно послушаем позже. А вот самое интересное, прямо сейчас в динамиках ноутбука послышался тихий треск, а затем мужской голос крикнул: "Отвечай!" Ребята едва не подскочили на сиденье. Иначе что? Тихонько засмеявшись, ехидно спросила женщина. — Тебя не поздоровится! — Правда в том, что вы ничего не можете со мной сделать. — А как насчет этого? — раздался приглушенный звук, будто бы ударили по стеклу, а затем сдавленный крик и ругательство. Кричал тот же мужчина. Женщина снова рассмеялась. — Да она каменная! — крикнул он кому-то. — Я едва руку не сломал! — Это не камень, это стекло! — А! — ответил ему другой голос. — Хоть кто-то из вас понимает, с кем имеет дело, — надменно произнесла женщина. — Так ты, зерца ли, догадавшись, воскрикнул первый допросчик. — Ты сам это знаешь. Та прислал тебя. Вам этого не понять. Что случилось в Даме Башаровой? Это была случайность или всё спланировано? Разве такое можно спланировать? Зло бросила женщина. Это лишь досадное недоразумение. Мы хотели открыть портал без одного важного ингредиента. Думали, обойдёмся. Как оказалось, не обошлись. Энергия перехода вырвалась наружу и всё вокруг запалыхало. Но ну, ничего, в следующий раз такое не повторится. и сов. В следующий раз, переспросил мужчина. Следующего раза не будет. Вы не сможете меня остановить, глупцы. Вы понятия не имеете, с кем связались. Так, может, ты нас просветишь. Сними с меня эти цепи, усмехнулась женщина, и я посмотрел так, ли ты сумел на самом деле. Магия нас не удивит. Мы отлично знаем, что это такое. Бьюсь об заклад зеркальной магии вы ещё не видели. Нам не к чему враждовать, господа. Скоро этот мир ждут большие перемены, и ничего уже не изменить. Присоединяйтесь ко мне, и вы станете всесильные, будете сопротивляться, умрёте ужасной смертью. темнейшей восстанет и превратит в пыль всех, кто препятствовал его восхождению. Проблема в том, дорогуша, что мы как раз этого не хотим вам со мной не совладать. Всегда можно найти способ, вкратчиво сказал допрошчик. Послышался лязг железа, грохот, будто на полу упало что-то тяжёлое. А затем женщина истошно завизжала. «Нет!» — крикнула она. «Только не это! Другого способа нет! Будьте вы прокляты! Это еще не конец! Я вернусь, и вам всем не поздоровится! Слышите?» Громкий хлопок. И ее голос стал звучать гораздо тише. А потом запись оборвалась. Ребята в ужасе переглянулись. — Кто эта женщина? — прошептал Артем. — Она говорит о Трианоне и о каком-то темнейшем, — произнесла Марина. — Кажется, я знаю. Ее зовут Гертруда Болховская, — сказал Матвей. Мы прочитали о ней в дневнике отца Катерины. Там, в Зерцалии, она обманом заманила его в один древний храм и заставила выпустить из заколдованного зеркала какого-то монстра. Эта женщина — зеркальная ведьма и состоит в их ордене. Каким-то образом, много лет спустя, она оказалась на земле и устроила тот ритуал с трианоном, после которого сгорел дом Башаровых и погибло столько людей. Мы видели её в имени клуба на той видеозаписи. После пожара Балховская исчезла. И, похоже, князь Сухаруков и его люди знали, куда она скрылась. Они с ней что-то сделали, поёжилась Ирина. Что-то ужасное. Раз она так закричала. Вы знаете, мне расхотелось находиться в этом доме. Может, мы уйдём отсюда? А как же громкие слова о том, что всегда нужно докапываться до истины и изобличать злодеев под дёлу её Артём? кто это сказал? Нахмурилась Клебцова. Ты с каких это пор ты меня слушаешь? Ты вообще, Ирина замялась. Мы докопаемся до истины, но только не сегодня. Надо всё обдумать. Марина взглянула на большие напольные часы. "Мой рабочий день закончился", заявила она. "Могу уйти с вами прямо сейчас". "А я ещё задержусь", сказал вдруг Артём. "Что так заинтересовал, Ирина? Хочу с Матвеем поговорить. Наши мужские секреты". Ирина и Марина рассмеялись. "Значит, и мы останемся", заявила Клепцова. "Страсть как охота послушать. Не, тогда это будут уже не секреты", резонно заметил Артём. "Ну и ладно", фыркнула Ирина. "Секретничайте, сколько влезет". И девушки ушли. "Очень вовремя", посмотрев на часы, сказал Артём. "Никитос появится с минуту на минуту". "Никитос? Не понял, Матвей". "Это мой друг, о котором я тебе говорил. В ожидании они устроились на диване в гостиной".